издательство эксмо агата кристи 13 загадочных случаев клуб вторник Да загадочные случаи Ремонд Уестт выпустил изо рта облачко дыма и любуясь им медленно с удовольствием повторил загадочные случаи с чувством исполненного долга он посмотрел по сторонам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 барабанские кружева каскадом спадали с груди на руках черные кружевные митенки черная шляпка подчеркивала белоснежность волос она вязала что-то белое мягкое пуше ее словно выцветшие голубые глаза кроткие и добрые и изучали племянника и его гостей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 какие же случаи вы имеете в виду да никакие вмешалась джойс ламприер прост реймонду нравится звучание этих слов ему доставляет удовольствие произносить их реймонд с упреком посмотрел на нее она откинула назад голову и засмеялась мисс марплз снисходительно улыбнулась сама наша жизнь загадочный случай глубокомысленно произнес священнику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 «Я полагаю, многие из них полиции так и не раскрыты», заметила Джойс Ламприер. «Ну, мне кажется, это же общеизвестный факт», сказал мистер Петерик. «Интересно», — продолжал Реймонд, «кому лучше всего удается раскрывать преступление? Мне всегда представлялось, что полицейские страдают отсутствием воображения». «Это точка зрения не профессионала», сухо сказал сэр Генри.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 примечанием дани исторической приверженности англичан к числу 6 полдюжины до 1971 года существовало даже монета 6 пеновик звенья бой скаутов состоят из шести человек и так далее и тому подобное отсюда и 6 минимальное число членов клуба конец примечания вы забыли обо мне милая широко улыбнулась мисс mapп джойс немного растерялась но быстро нашлась в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 Он был убежден, что причиной смерти была разновидность ботулизма. На ужин, кроме омаров, подавали салат, бисквитное пирожное с кремом, хлеб и сыр. Правда, к приходу врача от омаров ничего не осталось, и консервная банка была выброшена. Он расспрашивал служанку, Гледис Линч. Та, не переставая, плакала и повторяла, что консервы не казались испорченными. «Таковы факты, которыми мы располагали».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 «И человек сомнительной морали», — добавил священник. Рэймонд Уэст взглянул на сэра Генри. «Почему же вы его сразу не арестовали?» Сэр Генри чуть заметно улыбнулся. «Тут нас постигла неудача. До сих пор все шло гладко, а тут вдруг неожиданность. Джоунс не был арестован, потому что мисс Кларк показала на допросе, что отвар выпила не миссис Джоунс, а она сама».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 откуда нам знать какие у нее мотивы толстая некрасивая немолодая это еще не значит что она не могла влюбиться в джонса она конечно могла возненавидеть миссис джоунс и по каким-то другим причинам подумайте только что значит быть компаньонкой все время леезить не противоречить где-то смолчать сдержать обиду однажды она не выдержала и убила ее она вероятно положила мышшьяк в чашку с отваром и солгала что сама выпила его мистер петретерик по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 его дочь весьма вероятно что она сама и готовит его она любит джоунза и в этот момент в ней пробуждаются все худшие инстинкты она понимает что средство обеспечить ему свободу в ее руках таблетки которые она посылает это чистый мышяк вот мое мнение ну теперь вы сэр генри с воодушевлением произнесла джойс минутнутком сказал сэр генри мы еще не выслушали мисс марпел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 Разумеется, это не помешало ему остаться церковным настоятелем и одним из уважаемых людей в городке милая тетушка я не вижу никакой связи с покойным мистером харр грейвом прервал ее реймонд Факты удивительно схожие спокойно продолжала мисс Марпл П предполагаю, что бедная девушка во всем созналась какая девушка не понял реймонд бедная гладис линч разумеется надеюсь что джонза повесят за то что он сделал из бедняжки убийцу но к сожалению ее тоже повесят мисс марп повернулась к сэру генри я ведь права не так ли все совершенно ясно нельзя не обратить внимание на слова сотни и тысячи в письме примечание сотни и тысячи так называется в англии разноцветный сахарный горошек для украшения тортов и пирожных конец примечания Что же тут может быть общего воскликнул Рэймонд. Обычно кухарки посыпают этим цветным горошкам пирожные с кремом. Услышав о пирожных, я связала это со словами сотни тысячи в письме Джонза. мышьяк был именно в них. Д джоунс оставил его девушке и заставил посыпать пирожные. Этого не может быть, воскликнула джойс. Вед все ели пирожные.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 гладисс забеременела от джонза и он решил устранить жену чтобы беспрепятственно жениться на девушке он подделал сотни и тысячи и дал гладисс чтобы она украсила пирожные гладисс линч скончалась неделю назад умирая она во всем призналась